«Ты готов, доктор Джиба?» Джиба держал голову Мирена. Ханна развязала узел и сняла повязку. Потом протянула лампу Таити. «Пожалуйста, направляй свет ему в глаза». Таита держал за язычком пламени полированный серебряный диск, направляя луч на лицо Мирена. Ханна наклонилась, рассматривая швы, закрывавшие глаз. «Хорошо», — сказала она, довольная. Не вижу никаких отклонений в извлечении. Думаю, можно удалить швы. Пожалуйста, держи свет лампы ровно». Она перерезала нити и щипцами извлекла их из отверстий. Веки были склеены засохшей слизью и кровью. Ханна осторожно промыла их лоскутом, который окунула в теплую ароматную жидкость. «Пожалуйста, полководец Камбизис». «Попытайся открыть глаз», — сказала она. Веки дрогнули и раскрылись. Таита почувствовал, как часто и громко забилось его сердце. Глазница больше не была пуста. «Во имя святой троицы Осириса Исида и Гора», — прошептал Таита, — «ты вырастила ему образцовый новый глаз. Оно само совершенство». «Да совершенство еще далеко», — поправила Ханна. Он вырос едва наполовину и гораздо меньше второго. Зрачок мутный. Она взяла у Джиббы серебряный диск и направила луч прямо в незрелый глаз. С другой стороны, посмотрите, как сокращается зрачок. Он уже начал правильно работать. Она прикрыла тампонами здоровый глаз Мирена. — Опиши, что ты видишь, воин. — Яркий свет, — ответил он. Ханна провела перед его лицом ладонью с растопыренными пальцами. «А сейчас?» «Тень», — с сомнением сказал Мирен, но потом более уверенно добавил. «Нет, подожди. Я вижу пальцы. Очертания пяти пальцев». Таитов первый раз увидел улыбку Ханны. В желтом свете лампы женщина неожиданно показалась молодой и нежной. «Нет, добрый Мирен». — сказал Таита. — Сегодня ты видел не просто пять пальцев, ты видел чудо. — Я должна перевязать глаз. Ханна снова стала резкой и деловитой. Пройдет немало дней, прежде чем он сможет выдерживать дневной свет. Образ чертенка из грота преследовал Таиту. С каждым днем его все сильнее притягивал сад и то, что могло ждать его у потаенного пруда. Он понимал, что это стремление не его собственное и исходит непосредственно от Эос. Вступив на ее территорию, я бессилен. Здесь у нее все преимущества. Она — большая черная кошка, и я — мышь, — думал он. Но внутренний голос возражал. «Что с того, Таита? Разве ты пришел в Джари не для того, чтобы сразиться с ней?» Что с твоим благородным замыслом? Теперь, отыскав ее, ты хочешь трусливо ускользнуть?» Он искал оправданий своей трусости. «Если бы найти щит, который отражал бы ее ядовитые стрелы...» Таита пытался отвлечься от искушений и страхов, помогая Мирену научиться владеть новым глазом. Вначале Ханна снимала повязку лишь на несколько часов в день, но в это время не позволяла Мирену выходить на свет и держала в затемненном помещении. Роговица по-прежнему оставалась мутной, зрачок выглядел бледным и молочным. Глаз действовал несогласованно со здоровым и поворачивался как бы самопроизвольно. Таита помогал Мирену фокусировать взгляд, держал перед ним амулет лостры и передвигал его из стороны в сторону, вверх и вниз, подносил ближе и отдалял. Вначале новый глаз быстро уставал. Он слезился, веки сами собой закрывались. Глаз наливался кровью и начинал зудеть. Мирен жаловался, что видит все расплывчато и искаженно. Таита обсудил это с Ханной. Глаз другого цвета, чем данный ему природой. Он не того размера, не так двигается. Ты обмолвилась как-то, что ты садовник людей. Может, посаженный глаз принадлежит другому виду? Нет, маг. Новый глаз происходит от того же корня, что и данный мирену природой. Мы выращивали конечности, отрубленные в бою, они тоже вначале казались непринявшимися. Как глаз твоего любимца, они вырастали из семени и созревали постепенно. Человеческий организм обладает способностью формировать и развивать органы так, что они соответствуют исходным. Синий глаз невозможно заменить карим, руку не заменить ногой. У каждого из нас есть жизненная сила, способная воспроизводить себя. Ты когда-нибудь задумывался, почему ребенок напоминает родителей? Она помолчала и внимательно посмотрела Таити в глаза. «Точно так же отсеченную руку заменяет точная копия отсутствующей конечности. Выхолощенный пенис может приобрести прежний размер и форму». Таита в ужасе смотрел на нее. Ханна жестко и откровенно повернула разговор на него самого. «Она говорит о моем увечье», — подумал он. «Она знает, что меня оскопили». Он вскочил и выбежал из комнаты. Слепо побрел к озеру и сел на берегу. Он чувствовал себя беспомощным и побежденным. Наконец, когда слезы перестали жечь глаза и взгляд прояснился, маг посмотрел на утесы, окружавшие сады. Таита чувствовал близкое присутствие Эос. Но он слишком устал и расстроился, чтобы бороться. «Ты победила», — подумал он. Битва завершилась, не начавшись. «Я покорюсь тебе». И тут он почувствовал, что ее влияние меняется. Оно казалось не злым и зловещим, а добрым и милосердным. Таита чувствовал. Эос предлагает ему освобождение от боли и переживаний. Ему хотелось пойти в сады и сдаться ей, отдаться на ее милость. Он с трудом встал, и тут его поразила необычность собственных мыслей и действий, их несоответствие его привычному настрою. Он выпрямился и высоко вздернул подбородок. «Нет», — произнес он вслух, — «я не сдаюсь. Ты еще не выиграла сражение, лишь победила в первой стычке». Он прикоснулся к амулету Лостры и почувствовал, как возвращаются силы. Она отобрала у Мирена глаз, отобрала мой член. У нее есть преимущество перед нами. Если бы только и у меня было что-нибудь, что я мог бы использовать против нее, оружие для нападения. Когда я найду такое оружие, я снова сражусь с ней. Он взглянул на вершины цветущих деревьев у подножия утесов и, прежде чем сумел сдержаться, сделал шаг в ту сторону и с усилием отвернулся. «Еще нет. Пока я не готов». Твердой поступью вернулся он в лечебницу. И здесь обнаружил, что Ханна перевела Мирена из темного помещения в более просторную и удобно обставленную комнату. Как только Таита вошел, Мирен вскочил и схватил его за рукав. «Я прочел свиток с иероглифами, который показала эта женщина», — воскликнул он, — гордясь своим последним достижением. Но даже сейчас он не смог назвать Ханну по имени или званию. Завтра она насовсем снимет повязку. Тогда ты удивишься. Глаз стал того же цвета, что и здоровый, и так же легко поворачивается. Клянусь свежим дыханием и Исиды, скоро я смогу посылать стрелу точно в цель, как прежде. Его словоохотливость свидетельствовала о сильнейшем волнении и тогда мы уйдем из этого адского места, и в нем и в здешних людях есть что-то грязное и мерзкое. «Но посмотри, что она для тебя сделала», — напомнил Таита. Мерен взглянул на него с легким недоумением. «Я считаю, что больше обязан тебе, маг. Это ты привез меня сюда и помог пройти через испытание.